Проект Арктагея. Не только Шамбалу искали нацистские ученые. Их амбиции простирались гораздо дальше. Они задумали найти легендарную прародину германцев. Ее помещали в различных местах – загадочной Атлантиде, мифической Лемурии, далеком Тибете. А Герман в первой глава Эннерби, размещал ее в Арктагее. Арктагея – земля, которая, согласно гипотезам, существовала на крайнем севере. Этот огромный остров, вернее целый континент, был густо заселен людьми – до наступления ледниковой эпохи. Согласно версии Вирта, это была страна солнца, разума и порядка, уравновешенных инстинктов и веры. Именно здесь возник проязык основы человеческой цивилизации. Остатки этой древней цивилизации ныне погребены под морскими волнами и слоем льда. Один из остатков Арктагея – Гренландия. Недаром викинги, потомки древних германцев, считали ее священной землей. После того, как Картагея сначала покрылась подо льдом, а потом под водой, предки арицев вынуждены были в Евразию. Вирт со всей определенностью говорил одно. Мифическую прородину нужно воссоздать. Конечно, сделать это на Северном полюсе не представлялось возможным. Зато к услугам немцев были присутствующие пустую, пустующие территории Антарктиды. Вполне, как оказалось, пригодные для жизни. Впрочем, это тема для другой главы или даже книги. Проект «Новая Швабия» был и остается одним из самых засекреченных в истории Третьего Рейха. Возможно, потому, что он до сих пор действует. Копье судьбы Одна из самых загадочных историй, связанных с Институтом Ананербы, это реликвии, известные как Копье судьбы. Древнее оружие принадлежало династии Габсбургов и, по преданию, должно было приносить им удачу. Копье судьбы было любимым артефактом самого Адольфа Гитлера. Впервые их встреча произошла еще до Первой мировой войны. Гитлер, будучи совсем молодым человеком, бродил по залам Венского дворца Хофбург, превращенного в музей. Вход туда был бесплатным, что являлось весьма немаловажным обстоятельством для вечно бедствующего юноши. Случайно оказавшись в зале сокровищ касбургов экспонаты которого он до той поры считал никому не нужным хламом, Адоль был привлечен лекцией одного из гидов, возглавлявших экскурсии. Вот как он сам напишет об этом впоследствии. Группа остановилась точно напротив того места, где я находился, и гид показал на старый наконечник копья. В я не обращал внимания на то, что рассказывал гид, считая присутствие рядом со мной этой группы всего лишь вторжением в интимное течение моих мрачных мыслей. Вот тогда ты услыхал слова, которые вскоре изменили мою жизнь. С этим копьем связана легенда, согласно которой тот, кто объявит себя... и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для совершения добра и зла. В средние века, продолжал рассказ некоторые германские императоры владели этим копьем и верили в легенду. Однако за последние пять столетий никто уже не испытывал доверия к этим сказкам, если не считать Наполеона, потребовавшего себе это копье. После победы при битве Австралица, после разгрома наполеоновских войск, наконечник копья был тайно вывезен из Нюрнберга и спрятан в Вене. Когда экскурсанты продолжили свой путь по залам музея, будущий фюрер приблизился к витрине и долго смотрел на копье. Древко его состояло из двух ветвей, закрученных в спираль, которые вначале, который вначал от времени наконечник. Удивительно острый и тонкий. Впоследствии Гитлер выяснил, что было, пред, что было преданию. Копье было способно летать, закручиваясь в воздухе. и преодолевая различные невидимые поля, обладала еще рядом логических свойств. И этот список, скорее всего, был далеко не полным. Но все это потом. На тот момент Гитлер просто смотрел на копье, не в силах отвести глаз. Впоследствии он вспоминал. В ту же секунду я понял, что наступил знаменательный момент в моей жизни. Однако я не понимал, как этот чисто христианский символ мог вызвать у меня столь сильное волнение. Долгие минуты я стал рассматривать копье, совершенно забыв обо всем, что происходило вокруг. Казалось, что копье хранит какую-то тайну, от меня ускользавшую. Однако мной владело такое чувство, будто я знаю о ней, инстинктивно. Не в состоянии проанализировать ее смысл в своем сознании. Копье было чем-то вроде магического носителя откровения. Оно открывало такие прозрения в идеальный мир, что человеческое воображение казалось более реальным, чем реальный материальный мир. Это было, как если бы я столетия назад уже держал это копье в руках, и оно дало мне свое могущество. Как это было возможно? Что за безумие овладело моим разумом, родило бурю в моем сердце? На следующий день он снова пришел в музей, чтобы посмотреть на копье. а затем отправился в библиотеку, чтобы подробнее познакомиться с Ликвией. Последуем и мы за ним. Христианская легенда. Думаю, все мы помним евангельские строки, посвященные распятию Христа. Прекрасно помнил их и Гитлер. Несмотря на свой неприятный к христианской религии, Спаситель был распят на горе Голгофа. В переводе с арамейского ее название означает «голова», «череп». Гора была специально предназначена для казни преступников. Казни через распятие происходили достаточно часто. В тогдашней Римской империи было неспокойно. То рабы взбунтуются, то покоренный народ поднимает восстание. Не понимая всей прелести принадлежности к цивилизованному миру, то вдруг появится какой-то бродячий проповедник, смущающий народ. Вокруг места казни стояло отцепление из римских легионеров, Ими командовал Центурион. История сохранила для нас имя человека, который командовал солдатами во время казни Христа. Его звали Лонгин. В то время каждый римский легионер был обязан уметь соорудить крест. Ничего сложного в этом в сущности не было. Необходимо было лишь срубить дерево, зачистить два бруса, горизонтальные и вертикальные, и скрепить их вместе при помощи веревок или даже для надежности зарубок в дереве. После этого можно было приступать к самой казни. Два гвоздя забивались руки несчастно, третий проходил насквозь сквозь щиколотки обеих ног. Все операции от повалки дерева до забивания гвоздей производились одним орудием – боевым топором. Дополнительно можно было привязать обреченного на казнь кресту, чтобы гвоздь не разорвал человеческую плоть под весом тела, и жертва не рухнула с креста. Перед центурионом, руководившим жизнью и казнью, стояла обычно важная задача. Он должен был не только командовать всей процедурой казни, но еще и удостовериться в смерти жертвы. На кресте обычно умирали медленно, кровь на ранах быстро сворачивалась и больше не вытекала. Жертва страдала от голод от голода и жажды. По мнению некоторых исследователей, специфическая поза на кресте рано или поздно приводила к удушью. Обычно для сокращения страданий приговоренным прибивали колени. Когда смерть наступила, Сантурион должен, должен был пронзить копьем сердце распятого, чтобы удостовериться в его смерти. Этот, выражаясь современным языком, контрольный прокол был произведен в отношении Христа. Спаситель, к слову сказать, мучился на кресте сравнительно недолго, лишь около шести часов. В Евангелии от Иоанна эта процедура описана так. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте, В субботу попросили Пилата, чтобы перебить них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ними. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем, копьем пронзил ему ребра, и тот час истекли кровь и вода. Крест, гвозди и копье. Орудие распятия Христа. были сохранены христианами и свято чтимы. Первым прекратил свое существование крест, разделанный на множество мелких частиц. Он был в IV веке, после принятия римом христианства, распространен по всем приходам империи. А вот гвоздям и копью повезло больше. Пробить на кусочки их никто не стал. Впрочем, интересует нас это в данном случае именно копье.